И как в море, по словам нашего Вергилия, отступают селенья и берег, так в быстром течении времени сперва скрывается из виду детство, потом юность, потом пора между молодостью и старостью, пограничная с обеими, и, наконец, лучшие годы самой старости. А недавно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 Все близкие и бесчестно отступились от него уже не осужденного, а как бы казненного. Он стал советоваться, самому ли ему принять смерть или дождаться ее. Тогда Скрибония сказала «Какое тебе удовольствие делать чужое дело?»